Их управляющий должен быть человеком, который неукоснительно следует воле владельцев и в точности исполняет их распоряжение. Никакой самодеятельности они не желали терпеть. То, что предлагал Чарли, было для них чем-то вроде эксцентрических чудачеств, на которые, по их глубокому убеждению, могли клюнуть только легкомысленные европейцы или азиатские младшие братья. Но тогда почему ты -то до сих пор здесь? поинтересовался Чарли, не сдержав любопытства. — Вряд ли тебе здесь так уж интересно, да и опыта здесь тоже не наберешься. — Ты прав. Просто фирма еще не окончательно растеряла свою репутацию. Клиенты клюют на знаменитое имя, не догадываясь о том, что мы знаем с тобой. Но пройдет еще пять лет, и все будет кончено. Вот почему на будущий год я планирую вернуться в Гонконг. «Просто там еще не освободилось места, так что оставшееся время я предпочитаю поработать здесь. Все лучше, чем сидеть без работы и терять квалификацию». Это звучало вполне разумно, и Чарли, понимающий, кивнул. «Ну а ты? Как ты собираешься поступить?» Бен уже поспорил с парой своих близких друзей, что больше шести месяцев Чарли не продержится, На его взгляд, Чарли был слишком талантлив и энергичен, чтобы ковыряться в этой рутине. Да и десять лет полной творческой свободы, к которой Чарли привык в Лондоне, не могли на него не подействовать. «Бен, мы договорились, что через год я вернусь на старое место в Лондон. Как только боссы найдут, кем заменить меня здесь», — проговорил Чарли, но не слишком уверенно. «Дик Барнс» мог не захотеть уступить место, которое досталось ему лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств, и это могло вырасти в очень серьезную проблему. «Ты знаешь, Чарли, я бы на твоем месте не очень на это рассчитывал», — со знанием дела возразил Бен. «Если начальству придется по душе этого стиля руководства, то они сделают все, чтобы оставить тебя в Нью-Йорке навсегда». «Не думаю, чтобы я мог здесь долго продержаться», ответил Чарли сквозь зубы. То, чем он занимался в Европе, было во много раз сложнее и стократ интереснее, чем его нынешняя работа. Но ведь он обещал и намерен был сдержать свои обещание. Чарли уже решил, что даст уйти Кироу Джонсу ровно год, ни днем больше. После этого он уйдет, пусть это даже будет означать, что он потеряет работу на фирме но уже в следующий понедельник он не выдержал и ввязался в ожесточенный спор с владельцами фирмы. Речь шла о дорогостоящем и весьма сложном проекте, который Уитакир и разработали для одной крупной компании в Орегоне. Чарли давно выступал против использования в этом проекте устаревших решений, и поэтому обсуждение проекта с самого начала превратилось в затяжной спор о политике фирмы и перспективах ее дальнейшего существования. Спор этот затрагивал интересы всех сотрудников бюро, и хотя все Нью-Йоркское отделение целую неделю гудело, как растревоженное осиное гнездо, Чарли считал, что поступил правильно. Но уже к уикенду страсти остыли, воюющие стороны пошли на мелкие уступки друг другу, и все более или менее успокоились, но принципиальные вопросы так и не были решены. И не прошло и недели, как Чарли снова усомнился в другом проекте фирмы, на этот раз в «Фениксе». Здесь он снова восстал против устаревшего дизайна и конструкторских решений двадцатилетней давности, призывая владельцев фирмы набраться мужества и идти вперед, а не топтаться на месте».